Глава 12. После душевного разлада, спровоцированного спектаклем, Андрей заставил себя с головой погрузиться в работу. Он допоздна задерживался в офисе, сознательно отдаляя момент принятия решения. Было очевидно, что хакер его обманул. А искать кого-то еще — непростительная трата времени и денег. Ему хотелось сделать все безопасно, с максимальным комфортом для себя, но, похоже, придется самостоятельно выбрать жертву, придумать сценарий и позаботиться о том, чтобы не попасться блюстителем закона. Несколько дней назад на форуме инвестиционных и финансовых аналитиков, где выступал с докладом, Немов заметил, что стал с интересом разглядывать людей, примеривая каждого на роль будущей жертвы. Он понимал, что проще убить бомжа, но от подобной мысли его воротило. Бомж — это олицетворение несчастья, апогея всего плохого, что может произойти с человеком. Убить его мало чести. Нет. Андрею хотелось достойного противника, которого он бы не испытывал жалости. Он вышел из зала посреди чего-то скучного выступления, чтобы перевести дух и поразмыслить о дальнейших планах. Мимо сновали толпы людей, многих он знал и без конца отвечал на приветствия, озабоченные, радостные, нахмуренные, скучные лица. Ради чего живут эти люди, к чему стремятся, к успеху, удовлетворенному самолюбию? Они ведь прекрасно осознают, что глобального, всепоглощающего смысла не существует, и чтобы не сдохнуть от безысходности – Нужно ставить перед собой маленькие фальшивые цели. Так делают спринтеры, выходя на старт. Разминают мышцы, настраиваются на дистанцию. Они знают, что забег вряд ли кардинально изменит их жизнь. Но пока бежишь, получаешь возможность не думать, это уже немало. Все эти крошечные индивидуальные смыслы жизни, таблетки, подавляющие симптомы, но не устраняющие причину болезни. Самопальная замена истинного лекарства, еще не разработанного учеными. Резюмируя ваш доклад, перспективы отрасли управления активами в Российской Федерации весьма радужные. Вам стоит верить? Андрей оглянулся. Мужчина в строгом сером костюме стоял напротив и ждал ответа. Брокер из меня получился плохой. Сам обанкротился, клиентов обанкротил. Пришлось стать финансовым аналитиком. Решайте сами, верить мне или нет. Ты в своем репертуаре, Немов. Собеседник рассмеялся и протянул для приветствия руку. Давно не виделись. Как сам. Николай был одним из немногих людей, с кем Андрей общался, не напрягаясь. Пересекались они редко, деловые вопросы решали быстро, за закадычными друзьями не прикидывались. «Я в порядке, а у тебя что?» «Занят все тем же», — охотно откликнулся Николай. «Контролируем и оптимизируем. Из интересного открываю новую точку общепита, подыскиваю декоратора, чтобы делегировать ему полномочия по сотворению мечты для поклонников блюза». «Come on, oh, baby, don't you wanna go?» — густо пропел приятель. «Come on, oh, baby, don't you wanna go? Back to the some old place, sweet home Chicago». «Ну, давай, малыш, неужели ты не хочешь вернуться в прежний и неизменный милый дом Чикаго?» В тон ему подтянул Немов известную композицию. Не сказать, чтобы он являлся любителем блюза, но некоторые импровизации Биби -би Кинга слушал с удовольствием. «Да ты знаток!» — больше прикидываюсь. Андрей задумался. «Кстати, про дизайнера. У меня есть кое-кто на примете. Опыта у нее мало, но вкус оригинальный. Необычная идея, она тебе точно предоставит. И обойдется сильно дешевле». «Венчурные проекты не моя специфика», — с сомнением протянул Николай. «Ты ее работы видел?» «Видел кое-что, потому и советую». Жаль, что ему самому никто и ничего не мог посоветовать. В дайвинг-центре было пусто. В прошлом году Андрей получил международный сертификат для подводного погружения, позволявший погружаться в открытом море на глубину до 30 метров. В клуб он приезжал раз в месяц, чтобы поддерживать навыки и просто побыть в тишине». Рассматривать в хлорированном бассейне кафельный пол – забава сомнительная, поэтому обычно он закрывал глаза и отрабатывал технику нейтральной плавучести, вспоминая что-нибудь особенное. Например, недавнее дайвинг-сафари в Египте. Тогда он семь суток практически не выползал на берег и чуть не погиб. Утро выдалось ветреным. Восходящее солнце осторожно высунуло луч из-за холмистого горизонта, Он достиг корабля, коснулся кормы, пробежался по палубе и направился дальше, к пляжам Шарм-эль-Шейха. Андрей проснулся рано, попутчики дайвера еще спали. Он бы с радостью нырял один, без группы, если бы это не противоречило разумным нормам безопасности. Снял футболку и спортивные штаны, прыгнул в розовое рассветное море и долго плавал, нагулевая аппетит. Когда поднялся на корабль, парни уже готовились к предстоящему погружению. Гейт Хосе на прекрасном английском инструктировал команду, уточнял технику взаимодействия партнеров, очередность входа в воду, максимальную глубину. Андрей надел гидрокостюм, кивнул напарнику-итальянцу. На вид пареньку было не больше 20 лет. Вел он себя экспрессивно, постоянно пытался завести диалог. Имя Ромео органично вписывалось в его облик. Юноша с энтузиазмом лепетал о красоте местного пейзажа и активно навязывался в друзья. Шестеро аквалангистов собрались у якорной веревки. Инструктор начал погружение, остальные последовали за ним. На глубине 14 метров остановились, проверили крепление снаряжения и его элементов, разбились на пары и поплыли по маршруту Темпл-рифа. Андрей продул уши и огляделся. Остроконечные башни рифов возвышались над белым песчаным дном. Гравитация утратила свою беспощадность. Трехмерное пространство послушно принимало человека, позволяя свободно двигаться в своем гигантском лоне. Невесомость завораживала, оплетала прозрачной сетью. Коралловые рыбки мельтешили разноцветными пятнами, Неподалеку парил медлительный скат. В каменных цветках дрейфовал ярко-красный моллюск, дрожавший, как рюши, на платье Кармен. «Испанский танцор», — догадался Немов. Две полосатые рыбки с желтыми боками и синими обводами вокруг глаз бабочками кружились над бурным полипом. Андрей перевернулся на спину. Вода была чистой, где-то вверху, на поверхности, Искрились в волнах солнечной блики. Надоедливый напарник загородил обзор, сомкнул в окружность большой и указательный пальцы. «У тебя все отлично, Бадди. Я бесконечно рад за тебя». Рассверепел Андрей и ответил тем же жестом. Ромео не унимался, изобразил просьбу поторапливаться. Инструктор показал всплытие. «Неужели пора? На глубине исчезает понятие времени». Пузырьки углекислого газа взметнулись вверх. Андрей едва удержался, чтобы не опередить их. Рекомендуемая скорость подъема около 10 метров в минуту, то есть не быстрее воздуха. Организм должен успеть привыкнуть к очередной смене среды. Солнце застыло в зените. Сейчас по графику плотный перекус и отдых. Ближе к вечеру второе погружение. Каждый новый день дарил новые впечатления, но хотелось чего-то большего. На шестые сутки сафари Андрей проснулся посреди ночи. Корабль покачивала на волнах у рифов Рос-Мухаммеда. Место опасное, с сильным течением. Дайвинг-прогулка намечалась на восемь утра. Хосе велел хорошо выспаться. Маршрут предстоял сложный. Андрей мерил каюту нервными шагами. В иллюминаторе темным бархатом переливалась морская гладь. Он вытащил из шкафа сумку, достал компас, фонарик, взял снаряжение и, стараясь ступать тихо, вышел на палубу. Море волновалось, пронизывающий ветерок насквозь продувал ткань легкой куртки. Андрей собрался с духом, сел на дощатый пол, облачился в плотный синий комбинезон. Минуту помедлил и прыгнул. Египетская ночь смешала две стихии — воздушную водную в одну угольно-черную. Свет фонаря вонзался в нее робко и неуверенно, как скальпель студента-медика в лягушачью тушку. Андрей плыл не спеша, контролируя сердцебиение. Нервничать нельзя. Внизу тысячаметровая бездна, готовая поглотить тебя при любой оплошности. Поток подхватил, понес куда-то вперед, едва не впечатав жертву в стену кораллов. Он с трудом словировал в сторону, чудом избежав столкновения. Неожиданная опасность только распалила. Он греб в глубину, пока не устали мышцы, преодолев рубеж в 15 метров, двадцать, тридцать, после чего поплыл горизонтально, наслаждаясь покоем и мертвой тишиной, На этом участке течение почти не ощущалось. Он парил в вакууме, выпав из привычной реальности, и вдруг внезапно понял, что совсем перестал следить за временем. Он дернулся проверить манометр и похолодел. Кислородные баллоны практически опустели. Чтобы безопасно всплыть с этой глубины, ему понадобится несколько минут. Он резко рванул вверх и почти сразу же, попал в стремительный поток, несший его прямо на острые края рифов. Кровь прилила к глазам и к носу, в уши вонзились тысячи иголок, дышать становилось все сложнее, воздух стремительно заканчивался. И Андрей с усилием подавил паническое желание отстегнуть грузовой пояс и сделать аварийное всплытие, пулей вылетев на поверхность. «Нельзя, ни в коем случае нельзя!» На такой глубине это самоубийство. Легкие просто разорвет на ошметке. Мысленно убеждал себя Андрей, призывая всю свою волю, чтобы немного успокоиться. Сильное течение усложняло всплытие. Напряженные мышцы сводило судорогой. Каждый вдох давался все труднее. На глубине 15 метров он сделал последний глоток воздуха из жилета-компенсатора плавучести. расстегнул пряжку пояса и заработал ластами, на выдохе устремляясь вверх. Он сдернул маску, с хрипом наполняя легкие обжигающим свежим воздухом, и зашелся кашлем. Голова гудела, сердце бешено колотилось. Он погреб кораблю, яростно раздувая ноздри и постепенно осознавая свою чудовищную тупость. Что это было вообще? Минутное помешательство? Даже профессионалы избегают ночных одиночных погружений. Хотел проверить себя на прочность, убедиться в том, что еще рано умирать, ведь смерть не заберет прежде, чем ты успеешь исполнить свое предназначение. Андрей открыл глаза. Голубая плитка бассейна зарябила размытыми квадратами. Он переоделся, промыл под душем костюм. Наверное, судьба бережет его». И он догадывался, почему. Когда ты имеешь маниакальное и неистовое стремление, никакие обстоятельства не предотвратят его осуществления. Высший разум, энергия, Бог или что там есть над миром, не мыслят категориями плохого и хорошего, черного и белого. Важно лишь наличие желания. Пока оно есть, ты непобедим, ибо все за тебя. Немов вышел из дайвинг-центра с мрачной решимостью немедленно приступить к реализации своего желания. Он слишком долго откладывал, то ли из-за перфекционизма, то ли из-за трусости. Довольно. Он подходил к машине, когда в кармане брюк зажужжал мобильный. Номер не определился. Да, здравствуйте. Могу я поговорить с мистером Немовым? спросил по-английски. «Вежливый мужской голос. Андрей тоже перешел на английский. Я вас слушаю. Кто спрашивает?» «Вы заполняли анкету в нашем клубе. Мы готовы обсудить дальнейшее сотрудничество. Вам удобно сейчас говорить?» Интеллигентно поинтересовался собеседник. На секунду или на целую вечность Андрей окаменел. Затем нажал на кнопку брелока сигнализации, открыл дверцу и сел в машину». «Да, мне удобно сейчас говорить». Он представлял себе это именно так. Окультуренный снаф, где клиенту не приходится переживать об уголовной ответственности и беспокоиться о деталях. Ты описываешь желательный сценарий, платишь деньги и приезжаешь в далекий американский город, где специально для тебя организовывают персональное путешествие в рай или ад. С какой стороны посмотреть? Короткое, но запоминающееся. Тебя встречает управляющий проектом и сопровождает до места назначения. Скорее всего, завязывают глаза или везут в закрытом фургоне, чтобы маршрут остался неизвестным. Час пути, и ты спускаешься или поднимаешься по каменным ступеням в манящую неизвестность и оказываешься в закрытом элитном клубе. Билет обошелся неприлично дорого. но шоу-программа стоит каждого потраченного цента. Помещение отделано в стиле средневековой эпохи: узкие сырые коридоры с чудящими факелами на стенах, решетка на жаровне, длинная деревянная лавка. Хотя откуда такие штампы? Возможно, владельцы клуба предпочитают модерн. Нет, его не интересуют массовые убийства. Нет, без пыток, без зрителей. Да, он желает сделать это своими руками. Способ? Пожалуй, обычным ножом. Впрочем, как получится. Импровизация допустима. По поводу оплаты согласен. Разумеется, хранить молчание в его же интересах. Поднявшись в квартиру, Немов налил себе виски и долго стоял у окна, глядя в одну точку. Вскоре ему предоставят на выбор с десяток кандидатов по обозначенным параметрам. Белый мужчина, рост средний или выше среднего, от 25 до пяти лет. Андрей не надеялся, что заснет этой ночью, но отключился, едва голова коснулась подушки. Будильник затрубил, как обычно, в семь утра. Андрей лениво поплелся в ванную, почистил зубы и вспомнил о вчерашнем звонке. В восемнадцать лет он решил искупаться в проруби. Не для того, чтобы поддержать православную традицию, а ради новых впечатлений. У толпился народ. Андрей поспешно разделся и подошел к полынье. Он спускался по ступеням, чувствуя, как отмирает та часть его тела, что уже погружалась в воду. Он выдохнул и нырнул с головой. А когда вынырнул, понял, что не способен вдохнуть. Легкие сжались, вызывая удушье. С горем пополам он выбрался из проруби, едва не теряя сознания от нахлынувшей паники, и, лишь пробежав несколько метров, ощутил, как сдавившая грудь удавка ослабевает. Сейчас, стоя в ванной перед зеркалом, Немов испытывал нечто похожее. Фетиш у него на удушье, что ли. Его заветное желание скоро осуществится, Именно так, как он и мечтал. Он вернулся в спальню и забрался под одеяло, предварительно оставив сообщение секретарше, чтобы сегодня в офисе его не ждали. Не могло быть и речи о том, чтобы пойти на работу. Провалялся в кровати до обеда, потом переместился в гостиную и устроился перед телевизором с тарелкой фруктов. К вечеру Андрей засомневался в собственной интровертности. Стены давили на него, а невозможность поделиться с кем-то своей радостью угнетала. Повинуясь порыву, он потянулся за телефоном и набрал номер. «Соня, поговори со мной». «Андрей, как я рада тебя слышать!» «Конечно, давай поговорим!» — радостно затараторила девушка. «О чем?» «Я боялся этого вопроса», — ухмыльнулся он. «Не имею ни малейшего понятия». «Конечно, имеешь». В ее голосе угадывалась улыбка. «Просто не решаешься признаться». Они помолчали. «Соня, ты умеешь кататься на коньках?» «Конечно». Софочка затаила дыхание. «Пригласи, пожалуйста, пригласи меня на каток». Немов молчал. пауза затянулась и девушка озадаченно спросила ау я здесь была твоя очередь отвечать предрассудки стремление избегать предрассудков предрассудок пригласи меня на каток максимально беспечно сказала софочка ночь на дворе у тебя есть коньки есть заедешь за мной действие не всегда приносит счастье но бездействием его точно никогда не достигнуть. Через полчаса автомобиль Немова стоял у ее подъезда. Софья запрыгнула на переднее сиденье и проинформировала. «Поблизости есть открытый каток. Сейчас вперед, а потом направо». Каток в центре круглого сквера оказался закрыт. За высоким сетчатым забором отполированный лед поблескивал под светом фонарей. Андрей и София переглянулись и без слов достигли консенсуса. Мужчина перекинул через забор пакеты с коньками, сцепил кисти в замок, предлагая спутнице встать одной ногой и оттолкнуться. Софья ухватилась за ячейки сетки и перевалилась через край, плюхнувшись в пушистый сугроб. На коньках она держалась превосходно. В детстве два года прозанималась в секции фигурного катания. пока на одной из тренировок сильно не ушибла ногу, после чего мама убедила ее бросить занятия. Сложных пируэтов не делала, но элементарные вещи, типа ласточки, вращение на двух ногах и подскока, исполняла легко и изящно. Софочка спиной почувствовала взгляд немого и сделала эффектный разворот. «Чего ты к лавке приклеился?» — прокричала она, поманив Андрея. «Присоединяйся!» — Я не умею. Что — Что? Она заскользила к нему, затормозив у кромки льда. — Как ты не умеешь? У тебя шканьки коньки есть. — Я их давно купил. С тех пор и валялись, — объяснил он. — Я тебя научу. Вставай, ну уже. Она потянула его за рукав куртки. Что за щенячье развлечение, — подумал он и подчинился. — Вот как надо, — командовала Софья, стараясь не выдать своего волнения. Он сжимал ее ладонь, и между пальцами было горячо. Андрей старательно копировал движение, и вскоре у него стало получаться. Даже умудрился проехать целый круг и не упасть. Софья хлопал в ладоши. Не выгуливает ее, что ли. Едет ночью, не пойми куда, не пойми с кем, и радуется, как ребенок. Катались до одури. Когда уставали, падали прямо в снег и лежали на спине. разглядывая беззвездное городское небо. Андрей расслабился, и осознание близости персонального апокалипсиса, к которому он долго стремился, размылось, утратило остроту. Это произойдет скоро, но не сейчас. Сейчас ему просто хорошо. От забившегося за шиворот снега, от ноющих с непривычки лодыжек, от незатейливой приятной компании. «Что-то я выдохся», — признался он, вытирая взмокший лоб. Софочка тоже устала, но возвращаться домой не хотела. Она и не помнила, когда вот так веселилась в последний раз. Ее поклонники были намного старше, и развлечения у них были соответствующие возрасту, скучные и серьезные. С Лили она иногда отрывалась на дискотеках, но для народных забав подруга была слишком пафосной. Девушка с тоской посмотрела на сверкающее блюдце льда, мечтая задержаться здесь хотя бы на полчаса. Она уже собиралась предложить Андрею сделать еще пару кругов, но прикусила язык. Нельзя вести себя как бродяжка, которую пустили на несколько минут в супермаркет и разрешили бесплатно взять продуктов. Тянуть обветренные в заусенцах пальцы к полкам, хватать еду — стремясь унести как можно больше, ронять, пытаться поднять и удержать, а времени уже не остается. Ее вот-вот вышвырнут прочь. Она все набирает и набирает, пихает за пазуху, надеясь, что этого ей хватит, хотя бы на неделю сытой жизни на улице. «Тогда будем собираться», — с напускной веселостью произнесла Софочка. Перелезли через забор по отработанной схеме, сели в машину, Андрей включил радио классика и тронулся с места. В салоне было тепло и уютно. Мелькавшие за окном огни казались Софье шлейфом метеоритов в далекой вселенной, а сама она находилась в маленьком звездном корабле, управляемом молчаливым пилотом. Андрей остановил корабль, вышел в открытый космос, купил сигарет. «Твой подъезд?» Софочка вздрогнула от неожиданности – с сожалением понимая, что приключение завершилось. — У меня для тебя кое-что есть, — смущаясь, произнесла она и полезла в карман куртки, доставая мутноватый, болотного цвета камешек в мелкую крапинку. — спасибо. — Андрей взял подарок и подбросил его на ладони, рассматривая. — Это змеевик. — Ага. Его еще называют серпентин. уточнила Софа, — это очень коварный камень, обладающий собственной волей. Он оберегает лишь того, кто ему приглянулся, кто стремится узнать себя и свою дорогу. В этом случае змеевик работает как компас, только указывает ненужное направление и помогает избегать неправильных решений. Мне почему-то кажется, что вы поладите, и он принесет тебе душевное равновесие. Андрей молчал, не понимая, как реагировать, и Софья добавила. «И еще он считается талисманом деловых людей и излечивает душевные недуги». «Вот даже как!» — хмыкнул Немов, с интересом поглядывая на девушку. Она была такой забавной, искренне веря в эту ахинею. «Есть даже одна легенда про этот камень». Софья расценила его ухмылку как одобрение. При специальной обработке змеевик расщепляется на тонкие нити, из которых можно сделать ткань. Однажды уральские мастера пошили скатерть из волокон змеевика и застелили ею стол, за которым обедал Петр I. Когда посуду унесли, Никита Демидов сдернул вымазанную жиром и вином скатерть и бросил в огонь камина. Пламя уничтожило все пятна, очистив ткань. Демидов выхватил целую невредимую скатерть, Стряхнул ее и снова накрыл стол, чем сильно удивил царя. Я тоже удивлен, признался Андрей. Ты не производишь впечатление человека, знакомого с российскими самодержцами. Да я и не знакома, если только они не связаны с какой-нибудь симпатичной историей про камни. Хихикнула Софочка. Про камни я читать обожаю. Знаешь, о чем я мечтала в детстве? О чем? Я мечтал не о принце. Не о платье и хрустальных туфельках, а о большом сундуке, набитом драгоценными самоцветами. Я представляла, как запускаю в них руки, беру пригоршнями, и они тяжелые холодные, мерцают, переливаются на свету. Потихонечку собираю себе такой сундук. Очень мудро. Драгоценные камни — неплохой объект для долгосрочного инвестирования. С улыбкой одобрил Андрей. Я бы тоже не отказался от такого сундука. Дело не в их цене. Мне нравятся и самые скромные камни, не стоящие почти ничего. Они меня завораживают. Каждый обладает уникальными свойствами. Ты ведь понимаешь, что это красивые сказки? Никакими свойствами они не обладают. Не спасают, не защищают. И спасают, и защищают. упрямо возразила Софья. «Если ты в это не веришь, еще не значит, что это не работает». «Окей. В таком случае почему усеянные тоннами самоцветов короны не спасали царей ни от болезней, ни от насильственной смерти?» Подначил ее Андрей. «Потому же, почему молоко, селедка и фрукты по отдельности полезные, а вместе вызывают понос? Камни все разные, их нельзя сваливать в кучу». не учитывая их совместимость», — терпеливо объяснила Софочка. «Ладно, ладно, сдаюсь». Немов шутливо поднял руки, изображая капитуляцию. «Эту стену мне не пробить». «Не знаю, о какой стене ты говоришь, но камни живые», — с пылом отозвалась она. «Те же кристаллы, например. Алмазы, изумруды, кварцы. Они же растут, понимаешь? А французские ученые даже эксперименты провели». доказывающие, что и обыкновенные булыжники обладают чем-то вроде процессов жизнедеятельности, дышат и даже двигаются. Правда, все у них очень медленно. На один вдох уходит от трех дней до двух недель, что, в общем-то, логично, учитывая, сколько они существуют. К камням подсоединяли электрокардиограф и обнаруживали слабую пульсацию. Представляешь? «Так что вполне возможно, это какая-то неизученная форма жизни». Софья поймала рассеянный взгляд Андрея и спохватилась. «Извини, я о камнях могу часами говорить, если меня не остановить. Я просто хотела как-то поблагодарить тебя. Я ведь оформляю сейчас помещение бара». «Так вы с Николаем договорились?» «Да, я так рада. Спасибо тебе огромное». «Не за что, Соня. И спокойной ночи». «Спокойной ночи». Она помедлила, прежде чем взяться за ручку дверцы и вынырнуть в холодную ночь».